Глава шестая. Длинный тёмный коридор, что лежал перед ними, был похож на тоннель. По обе стороны располагались двери. Что там в конце? спросил Илья у Ларисы, потому что дальняя часть коридора терялась во мраке, и лучи их фонариков не могли его рассеять. Стойка администратора, выход к лифтам и на вторую лестницу, ответила она. А она не могла спуститься по той лестнице и уйти. Шеглов говорил ещё слегка заторможена, алкоголь не успел выветриться. Теоретически могла, ответила Гусарова. В этом случае она либо вышла в холл, либо воспользовалась служебным выходом. Именно что теоретически, уверен, Томочка не выходила, суховато проговорил Илья. Он, конечно, этого абсолютно не заслужил, и Томочка разочаровалась в нём, но всё же она точно не ушла бы, не убедившись что Илья тоже выбрался. Да я остальных не бросила бы, когда её коллеги помогали людям покидать отель. Коридор был широкий, и все трое шли по нему плечом к плечу, со стороны должно быть, напоминая знаменитых охотников за привидениями из известного фильма. Только вот в руках у них не было оружия для отлова призраков. Вообще ничего не было, кроме сотовых телефонов и фонариков. Лариса шла посередине, а мужчины по бокам. попутно открывая двери, чтобы посветить внутрь и убедиться, что внутри никого нет. Некоторые двери были приоткрыты. Люди покидали номера в спешке, другие заперты на замок. И тогда они за неимением ключа просто стучали и звали Томочку по имени. Илье вдруг пришла на ум книга Теслы Леонидовны, где был небольшой отрывок из записей Натальи Петровской. Все, что сохранилось до наших дней. Женщина утверждала, дом неизвестен. Всегда умел хранить свои мрачные тайны. Это значило, что человек мог находиться и в коридоре возле двери, но не слышать, что творится в комнате. И наоборот, иногда жителям дома слышалось то, чего в реальности не было. Мысль о том, что Томочка может быть где-то за запертой дверью, и при этом за пределами разумного мира, была слишком страшной. Он хотел было сказать, что им стоит открывать и те двери, что были заперты, Но в этот момент дом содрогнулся сильнее, чем в предыдущие несколько раз. Кажется, здание накренилось, стены задрожали, и длилось это долго, не меньше минуты. "Господи!" закричала Лариса. "Сейчас всё рухнет!" Илья схватил её за руку, едва не выронив фонарик. "Успокойся", проговорил он. "Вроде бы уже всё". "Я подумала мы", что именно она подумала? Илья с Ромманом не узнали, потому что Гусарова оборвала себе на полуслове и прошептала, напряжённо глядя впереди себя: "Кто это там?" Щеглов и Илья посмотрели туда же, куда и Лариса. Возле одной из дверей, взявшись за ручку, стояла женщина в длинном светлом платье старинного покроя. Они видели тонкий профиль, тёмные волосы, склонённую голову. "Эй, послушайте!" Роман сделал несколько шагов по направлению к женщине и поднял руку с фонарём. Прямо в лицо ей светят. Милькнуло в голове у Ильи, прежде чем он успел заметить, узкий луч освещал пустоту. Там, где мгновением раньше стояла незнакомка, никого не было. Что за хрень тут творится? Роман обернулся к спутникам. В глубине здания раздался приглушённый утробный гул. А следом кто-то закричал. Крик раздвоился, загремел с нескольких сторон, а после перешёл в хрипловатое бормотание и злорадный смех, который прозвучал уже совсем близко. "Я не могу, не могу", быстро проговорила Лариса, вцепившись в плечо Ильи. Отель снова содрогнулся. Все двери одновременно распахнулись с оглушительным грохотом. Лариса завопила, прикрывая голову руками. Шиглов метнулся к Илье и Гусаровой, и они все трое приникли друг к другу, точно малые дети перед лицом неведомой опасности. Так и стояли, пока всё кругом хохотало, ходило ходуном, стонало и гремело. Спустя некоторое время кошмарная какофония стихла. Разом, как будто тумблер повернули, выключив звучание, и отель снова погрузился в тишину. Посмотрите-ка, вы тоже это видите? Роман говорил напряжённым, неживым голосом, и Илья прежде посмотрел в его сторону, а уж потом туда, куда он направил свет своего фонаря. Двери, декоративные светильники, дизайнерская отделка, которой так гордилась Гусарова, всё сгинуло. Вместо этого перед ними был полутёмный коридор с лежащим на полу толстым ковром винного цвета, старинные светильники... картины. Двери теперь было намного меньше, и вели они явно не в гостиничные номера. Все были плотно закрыты, но одна распахнута. И оттуда лилось слабое свечение, которого впрочем хватало, чтобы видеть всё без помощи фонариков. "Где мы?" прошептала Лариса, потому что это точно не был её отель в Петровском доме. "Приувеличенно спокойно ответил Илья: «Петровском, что ты имеешь в виду?» Щеглов никак не мог взять в толк, что происходит. Конечно, он ведь единственный из них, кто, должно быть, искренне полагал поначалу, что и правда случилось нечто вроде землетрясения. Надо бы объяснить ему, рассказать все по порядку, но было некогда. «Петровский, прежний владелец», — на ходу проговорил Илья, направляясь к открытой двери. «Петровский». Когда он попытался переделать заброшенную больницу для бедных в роскошный особняк, это кончилось плохо. Сам Петровский бесследно исчез, как и ещё два человека: его сын Дмитрий и управляющий погибли. Жена выпрыгнула в окно. Поэтому многие считают, что это дурное место. А новая попытка перестроить больницу теперь уже в отель обернётся новыми жертвами. Он слышал за спиной удивлённый возглас Щеголова и голос Ларисы. Но это не достигало его сознания. Илья уже стоял на пороге комнаты, заглядывая внутрь. И хотя готов был увидеть, наверное, всё что угодно, всё же не мог поверить глазам. Комната была свещена ярче, чем казалось, когда Илья шёл по коридору. Прямо возле порога, неловко прислонившись спиной к стене, лежал человек. Руки были вывернуты, белые пальцы напоминали странных пауков. В том, как выглядело тело, было что-то неправильное, неестественное. И спустя мгновение до Ильи дошло, что именно. Тело казалось приплюснутым, плоским, как лист бумаги. У распростёртого на полу трупа, а лежавший несомненно был мёртв, сидела обхватив голову и раскачиваясь мужчина лет 50 с густой бородой. В какой-то момент он отнял руки от лица и безумным взглядом обвёл комнату. Кто-то тронул Илью за плечо, и он вскрикнул. "Прости, прости", поспешно прошептала Лариса. "Что здесь произошло? Кто эти люди?" светским тоном осведомился Щеглов, видимо, пытаясь отыскать в происходящем остатки здравого смысла. Мужчина в комнате не отреагировал ни на их появление, ни на слова. "Это Николай Петровский", ответил Илья. Я видел его портрет. А человек на полу, по-видимому, его сын Дмитрий. Да это же полная дичь, вдруг резко выкрикнула Лариса, оттеснив плечом Илью и заходя в комнату решительным командирским шагом. А потом повернула голову и принялась кричать. Илья и Роман бросились к ней, и тут Илья понял, что её так напугало. С того места, где она стояла, было видно лицо Дмитрия, и лицо это было кошмарным. Илья еле удержался, чтобы не завопить следом за Ларисой. Роман пробормотал что-то, втянув воздух сквозь стянутые зубы, но потрясло Гусарова наверняка даже не изуродованное смертельным ужасом, дико искривлённое лицо с широко раскрытым в безмолвном вопле ртом, а сходство Петровского младшего с тем, как выглядел перед смертью её муж. Илья, не раздумывая, прижал Ларису к себе, чувствуя, как она дрожит и трясётся. Тихо. Тихо, приговаривал он Гладиа, её по спине и волосам привычным жестом, как десятки раз успокаивал в последние месяцы свою больную мать. Мама, как она там? уколола мысль. Всё хорошо, продолжал он. Мы справимся. Он же, он ведь, говорила Лариса, не в силах закончить фразу. Все трое сбились в кучу, бессознательно стараясь держаться ближе друг к другу. Комната между тем заволакивала темнота, наползала из углов, лилась сквозь стены, и это напомнило Илье случившиеся с ним в подъезде. Пойдём отсюда, сказал Рома, и Илья был с ним согласен. Он стал пятятся вслед за Щегловым, увлекая за собой Гусарову. Петровский там, в своём времени, в своём измерении, тоже, видимо, почувствовал неладное. Поднялся на ноги, завертел головой. И тут показались они. Чёрные, размытые фигуры выступали из мрака, будто бы рождаясь в его глубине. Они обступали Петровского со всех сторон, забирая в кольцо. И холод, что шёл от них, был плотным, как туман. «Что вам нужно?» — снова и снова спрашивал Петровский, похоже, не рассчитывая на ответ. а потом рванулся в сторону смежной комнаты, надеясь скрыться от потусторонних пришельцев. Там должна быть спальня. Илья помнил, по рассказу Теслы Леонидовны, что Николай Петровский выделил сыну две большие комнаты. Как раз в этих апартаментах и нашли мертвыми и Дмитрия Николаевича, и управляющего Петра Савельевича. Петровский забежал в спальню и хотел закрыть за собой дверь, но не успел. Помещение осветилось ярким белым светом, И я увидел, что нет там никакой спальни. Убогие серые стены, обваливающийся потолок, трещины змеи, железные кровати, паутина по углам, а чуть поодаль полуразрушенная лестница. Старая больница для неимущих, на месте которой Николай Фёдорович однажды на свою беду решил построить дом для себя и красавицы жены. Вот где он очутился. Илья увидел, что Петровский ничего уже не соображая, от ужаса закричал, замахал руками и устремился к лестнице. Новая яркая вспышка, и всё пропало. Сгинул и бедняга мельонщик, и полуразрушенный больничный коридор, и ветхие ступени. Петровский так и не нашёл дороги обратно, как и дочь управляющего Маша, и немец Иоганн Францевич. Я тоже мог остаться здесь. Запоздалый страх был абсурдным, ведь они все втроём и так провалились в недра Петровского дома. И Томочка, наверное, тоже где-то здесь. Всё происходило быстро. Илья не успевал ничего осознать, мысли проносились в голове, тут же растворяясь, как клочья дыма на ветру. Они выскочили наружу. Щелклов с грохотом захлопнул дверь. Коридор это всё ещё был коридор Петровского дома. Опять погрузился в темноту. Лариса дышала тяжело, с трудом сдерживая слёзы. Илья зажёг фонарь, на секунду испугавшись, что он может и не сработать. Однако свет зажёгся. Что будем делать? спросил Роман, включая телефон. Пойдёмте, проговорил Илья. Не надо тут стоять. Мы не выберемся, прошептала Лариса. Зачем мы вообще сюда? Она посмотрела на Илью. Сын, о чём ты думаешь? Ненавидишь меня? Не надо было открывать этот чёртов. У неё начиналась истерика, и это следовало остановить. Перестань, громко и жёстко сказал Илья. Прекрати кричать. Она права, раздался властный мужской голос. Чуть поодаль стоял высокий худой мужчина с узким, изрытым морщинами лицом и пронзительными глазами. Вы ещё кто такой? вызывающе проговорила Лариса, скрывая за грубостью страх. Илья понял, кто. Вспомнил вытянутая бравастная, словно вырубленное из камня лицо. Пётр Савельевич, управляющий, проговорил Илья. Мужчина изучающе посмотрел на него. Ваше мышление слишком ограничено, холодно улыбнулся он. Личина может быть любой. «Суть от этого не меняется. Но слово «управляющий» мне нравится. Можете назвать меня так». Другие людей молчали, не зная, что сказать. Тем временем управляющий продолжил. «Мы можем разрушить это место и убить вас. Но это не принесет пользы. Мне поручено предложить вам выход». «Поручено? Кем?» – спросил Илья. Управляющий поглядел на него непроницаемым взором. Вы не поймёте, однако попробую объяснить. Ткань времени и пространства очень тонка. Миры живых и мёртвых людей и, скажем так, иных, нижний мир всегда находятся близко друг к другу, существуют рядом. Но люди не подозревают, что за ними смотрят тысячи глаз. Мы наблюдаем из темноты, вспомнила Сильге. Нижний мир это бескрайняя вселенная иных множеств. Вы люди придумали для них имена, зовёте демонами, бесами, полтергейстом, привидениями, вампирами. Вам ведь доводилось пережить встречу с одним из иных, не так ли, юноша? Управляющий взглянул на Илью, и Роман с Ларисой тоже на него посмотрели. Но он не стал объяснять, никак не отреагировал. «Итак, иных множество. А ткань пространства и времени между мирами, где они обитают, порой рвется. И тогда миры смыкаются. Различные существа оказываются близко-близко. И сильнейшие питаются слабейшими. Их страхом, силой, энергией. Вы, люди, зовете такие места». то сакральными, то дурными. Не постигая низрелым умом сути происходящего, вы чувствуете. В таких местах нельзя селиться и жить. Отель Петровский такое место? спросила Лариса. Управляющий проигнорировал. Нельзя жить, повторил он. Но можно умирать. Здесь всегда была больница, люди страдали, болели, Те, кому суждено было умереть, умирали. Иные не убивали, но, как я уже сказал, забирали себе энергию страдания и смерти. Когда человеческое тело больно, человек вырабатывает её в огромных количествах, и она кормит. Это отвратительно, проговорила Лариса. Не более отвратительно, чем то, что вы едите мёртвых животных. "И ли радуетесь неудачам и гибели недругов", парировал управляющий. "Не убивали, говорите? А как же мой муж, Корогов? И мне кого винить, кроме себя? Каждый из них был предупреждён неоднократно. На холме с давних пор была больница, но она пустовала", сказал Щеглов. Столовая была закрыта, вырвалось у Ильи, и управляющий посмотрел на него с новым интересом. как на любопытного зверька примерно так но когда здесь снова появились люди иные тоже вернулись и поскольку люди не могли сами вырабатывать нужную энергию приходилось принуждать их к этому надо взорвать этот отель к чёртовой матери в сердцах бросил илья как угодно можно сделать это прямо сейчас вместе с вами И ещё одной особой, которая управляющий посмотрел на него. Дорога вам, по крайней мере, двоим из вас. Ещё несколько сотрясений, и от здания останутся руины. Но нужно ли это? Что вы имеете в виду? спросила Лариса. Решать вам. Я могу оставить вас всех здесь, и вы будете бродить по этому месту, которое будет видеться вам то больницей, то домам, то отелям, питая голодных своим страхом и болью до тех пор, пока не умрёте. Я так понимаю, есть и другой вариант, сказал Илья. Управляющий повернулся в сторону Ларисы. Вам будет позволено уйти в обмен на обещание. Вы поверите мне на слово? криво усмехнулась Гусарова. Мне кажется, вы уже поняли, что лгать не стоит. Тонка улыбнулся управляющий. На этом господа разрешили откланяться. Он отступил назад, выйдя из зоны света, окунувшись во мрак, как в ледяную купель. Илья шагнул вперёд и направил луч света на место, где только что стоял управляющий. Но там было пусто. Илья: "Слава богу, я тебя нашла". Он развернулся так резко, что в шее что-то хрустнуло. Девушка стояла позади них, маленькая, кукольно изящная и немного странная в своей форме администратора, с фонарём в руке, и смотрела на него, как раньше, не скрывая своих чувств за показным равнодушием. Это правда или очередная иллюзия, созданная отелем? Марина сказала: "Ты меня искать пошёл? Это такая глупость, ведь я же..." Голос Томочки ворвался в него в уши, в душу, в каждую клетку. она говорила ещё что-то, а Илья не мог разобрать смысла слов из-за нахлынувшего на него чувства облегчения и радости. Глубоко в душе он был уверен, что Петровский, обезумевшее, хрипящее от бешенства существо, с клыков которого капает кровавая пена, не отпустит их просто так, заручившись одним лишь обещанием. Оно возьмёт какую-то жертву, непременно возьмёт. И что, если жертвой окажется Томочка? То, что она стояла рядом, целая и невредимая, живая и прекрасная, было настоящим чудом. Илья радовался ему больше, чем своему собственному спасению, и был благодарен за это счастье. Мы вырвались, оно нас отпустило. Теперь всё позади, подумал Илья и тут же понял ещё одну вещь, которой не осознал ранее. Мы же опять в отеле, сказал он. Лариса всё ещё ошарашенная пережитым, слабо улыбнулась. Ты уже второй раз удивляешься тому, что находишься в отеле, заметила Томочка, подходя ближе. Добрый вечер, Лариса Александровна. Все покинули здание. Кажется, толчки прекратились, но всё же нам лучше уйти, Гусарова промолчала. Щеглов не сводил с Томочки восхищённого взгляда. Какая вы красивая сегодня, глупо сказал он. В темноте? насмешливо спросила Томочка и посмотрела не на Рому, а на Илью, точно ждала чего-то. Но он так и не смог найти сил что-нибудь произнести. Это случается, когда сказать нужно слишком многое. Чувство покоя охватило Илью, и в голове не было места ничему, кроме мысли о том, что всё закончилось, никто не пострадал и больше уже не пострадает.